Глава вторая. Меткий удар. «Это, конечно, абсолютно не мое дело», — проговорила миссис Бёрд, отрываясь от уборки посуды после завтрака. «Но вам не кажется, что наш мистер Карри нежданно-негаданно разбогател?» Она кивнула в сторону соседского сада. «Смотрите-ка, он снова играет в гольф. И так уже третье утро?» «Действительно, очень странно», — согласилась миссис Браун, когда подтверждение слов экономки из соседнего сада раздался звонкий удар клюшки по мячу. Он вчера весь день приводил в порядок свою лужайку и копал на ней лунки, а вон еще и клюшку поблизости бросил. Паддингтон, который до этого момента решил важный вопрос, как прикончить гренки с мармеладом, прежде чем миссис Берт уберет их со стола, внезапно поперхнулся от удивления. — Мистер Гарри бросил плюшку? — выдавил он, прокашлившись. Он с любопытством уставился в окно на лужайку мистера Карри, но, честно говоря, ничего особенного на ней не увидел. Впрочем, он и не ждал увидеть плюшку. Станет мистер Карри разбрасываться такими ценными вещами. Но на лужайке лежала одна только непонятная палка, похоже, металлическая. Она поблескивала на солнце. Утро было ясное, безветренное. — Это и есть клюшка, — пояснила миссис Браун. — Такая специальная палка для игры в гольф вот уж не ждала увидеть ее у мистера кари миссис браун странное поведение мистера кари озадачило не меньше чем их экономку мало того что мистер кари слыл в округе страшным скрягой он был еще и скандалистом занудой и вообще человеком в высшей степени неспортивным трудно было вообразить что он ни с того ни с сего станет заниматься спортом тем более таким дорогим как гольф кстати о гольфе припомнила миссис браун отходя от окна Генри просил меня достать его клюшки. В гольф-клубе в субботу открытый день, и он хочет пойти поиграть. Похоже, народу будет уйма. Приедет сам Арнольд Паркер. и только приедет, но и будет судить некоторые состязания. Не знаю, рискнет ли Генри состязаться, но, похоже, победителям обещаны очень дорогие призы. Самый ценный приз полагается тому, кто пошлет мяч дальше всех и... Угу... Перебила ее миссис Бёрд. «Дальше можете не объяснять, уже одной загадкой меньше». Миссис Бёрд предпочитала не совать нос в чужие дела, зато во всем любила ясность. «Уж если где, забрежет возможность получить что-нибудь за даром Мистер Карри всегда тут как тут». хмыкнула она и, подхватив поднос грязной посудой, удалилась на кухню. Когда миссис Браун, собрав оставшиеся чашки и блюдца, отправилась следом... Пазингтон вскарабкался на стул и с надеждой выглянул в окно. Однако мистера кари нигде не было видно, и даже хлопки его клюшки по мячу стихли, поэтому Пазингтон разочарованно слез на пол и побежал в сад, чтобы поподробнее выяснить, что к чему. Теперь-то он сообразил, что уже не раз натыкался на клюшки мистера Брауна, которые пылились в шкафу под лестницей, но еще ни разу не видел, как же на самом деле играют в гольф, поэтому ему не терпелось полюбоваться на мистера Карри лупящего этой необыкновенной палкой по мечу. Скорчившись на земле за сараем, Паддингтон принял глазом к специальной круглой дырочке в заборе, через которую, как правило, открывался великолепный вид на соседский сад. Однако на сей раз, как ни странно, он увидел в дырочке лишь непроглядную темноту. Паддингтон слегка растерялся, но тут же понял, что его глазок просто замусорился. Выбрав крепкую подпорку для фасоли, Он изо всех сил ткнул в дырочку, надеясь ее прочистить. В ту же секунду из соседского сада донесся оглушительный вопль, и над забором выросла знакомая фигура мистера Карри. «Медведь!» — взревел сосед Браунов, прижимая обе руки к правому глазу и пританцовывая на месте. «Ты специально это сделал, медведь!» Выронив от неожиданности палку, Пазингтон предусмотрительно отскочил подальше от забора. «Что вы, мистер?» воскликнул он, — «я просто думал, что дырочка замусорилась. Если бы я знал, что это вы, я бы не так сильно. Ну, то есть...» «Что?» — окончательно рассверепел мистер Карри. «Что ты говоришь?» Паддингтон понял, что объяснять бесполезно, потому что лицо соседа внезапно побагровило, как свекла. «Я хотел посмотреть на ваши плюшки, мистер кари Объяснил он, повесив голову. «Но какие еще плюшки?» Не понял мистер Карри. «Ну, на вашей палке, которыми по стукают», пояснил Паддингтон. Мистер Карри окинул медвежонка придирчивым взглядом единственного зрячего глаза. «А, мои клюшки, так бы и говорил медведь», буркнул он, отнимая руку от лица и с подозрением заглядывая за забор. слушай я ищу мяч, он улетел к вам в сад. Паддингтон, желая поскорее загладить свое вино, со всех лап бросился на поиски и почти сразу же обнаружил на помидорной грядке гладкий белый шарик. «Вот ваш мячик, мистер Карри!» — обрадовался он. «Ой, только он, кажется, мистеру Брауну помидорный куст сломал!» «Больно же людям ставить такие низкие заборы!» Не моргнул глазом противный мистер кари «забираю медвежонка мяч!» Он внимательно осмотрел мячик со всех сторон, целы ли, а потом задумчиво поглядел на своего собеседника. «А я и не знал, что ты интересуешься гольфом, медведь», — бросил он как бы вскользь. Падингтон робко ответил на его взгляд. «Я, наверное, пока еще не интересуюсь», — ответил он осторожно. Уже не раз мистер Карри заставал его врасплох, такими вот ничего не значащими замечаниями, и он решил держаться на стороже, чтобы не потрядиться ненароком строить за десять пенсов поле для гольфа. Мистер Карри оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что их никто не слышит, а потом поманил медвежонка пальцем. Тот подошел поближе. — Мне нужен Кэдди, который носил бы за мной снаряжение во время завтрашней игры, — сообщил он вкратчивым шепотом. «У меня очень дорогое снаряжение, поэтому я ищу помощника, на которого мог бы положиться. Если я найду такого помощника...» — продолжал мистер Кари с намеком. «Я, может быть, и не стану никому говорить, что он чуть не выколол мне глаз». «Спасибо большое, мистер Кари!» — начал было Паддингтон, совсем уж растерявшись. Мистер Кари, не дав ему договорить, радостно потер руки. — Прекрасно, вот и договорились, — бросил он. — Увидимся завтра на поле ровно в два часа. И запомни, медведь, — строго добавил он, уже собираясь уходить. — Раз уж я по доброте душевной позволяю тебе быть моим помощником, ты в ответе за каждую мелочь. Если потеряется хоть один мячик, тебе придется покупать новый. Падзингтон проводил удаляющуюся фигуру соседа с скорбным взглядом. О том, каковы обязанности Кэдди, у него были самые смутные представления. Но, судя по тону последней фразы, мистеру Карри снова удалось обвести его вокруг пальца. В данном случае все худшие опасения медвежонка оправдались на полную катушку, а его слабые надежды самому попробовать поиграть в гольф мгновенно рассыпались в прах. Едва он на следующий день встретил мистера Карри ухода на поле. Его сосед пребывал далеко не в лучшем настроении. Время шло, а Пазингтон, все больше теряя надежду, уныло таскался за ним по горам и долам, с трудом волочать ожеленный мешок с клюшками. большая часть времени мистер Карри проводил в песчаных ямах, раскиданных тут и там между восемнадцатью лунками, и с каждой неудачей разъярялся все сильнее. Поэтому Пазингтон страшно обрадовался, когда они, наконец, добрались до того места, где должно было проходить главное состязание, и ненадолго остановились, дожидаясь своей очереди. «Смотри в оба, медведь!» — предупредил мистер кари озираясь. «Я сейчас очень-очень сильно ударю по мечу, а ты ни за что не должен терять его из виду. Я не хочу, чтобы его перепутали с чем-нибудь чужим». «Не перепутают», — успокоил медвежонок соседа. «Я специально прилепил к боку апельсиновую корочку, так что все в порядке». «Апельсиновую корочку», — повторил мистер кари «А ты уверен, что она не от отвальца?» «Уверен», — кивнул медвежонок. «Видите ли, она из моего самого любимого мармелада, который продают в уцененных товарах. Миссис Бёрн говорит, что его даже зубами не оттерешь». Объясняя, Пазингтон не забывал поглядывать вокруг. Зрители собралась целая толпа, и чтобы показать, что он тоже не лакомшит, медвежонок небрежно оперся о клюшку точь-в-точь, Арнольд Паркер на плакатах, оповещающих о сегодняшнем состязании. Даже мистер Гарри тот перестал хмуриться и явно был доволен положением вещей. «Ты, надеюсь, понял, медведь?» — проговорил он громким голосом, чтобы слышали все вокруг. «Что пока я только упражнялся, так сказать, набивал руку. Я уже очень давно не играл в гольф, поэтому специально берег силы, чтобы показать себя в этом состязании». «Запомни, когда я пойду получать приз, ты должен...» Мистер Карри запнулся, и остальные его великие изречения так и остались непроизнесенными, потому что тут раздался громкий треск, и Падзингтон кубрем полетел в траву с обломком клюшки в лапе. «Медведь!» — заревел мистер Карри, после чего язык перестал ему повиноваться, и он только молча тыкал пальцем в обломки своей клюшки. Падзингтон сел и расстроенно уставился на две никчемные деревяшки. «Может быть, связать их вместе, мистер Карри?» — предложил он. «Связать?» — прошипел мистер Карри. «Связать! Моя лучшая клешка! Да я! Да я!» «Послушайте-ка!» — вдруг вмешался голос из-за его плеча. «Я бы на вашем месте лучше извинился перед несчастным медведем. Видел я, как вы долбите по мечу». «Ничего удивительного, что после этакой игры клюшка сломалась. Хорошо еще, что обошлось без травм. Если это ваша лучшая клюшка, вот уж не хотел бы увидеть худшую. Да она вся проржавела». Дяденька, которому принадлежал голос, с отвращением поглядел на обломки клюшки, потом нагнулся и протянул Пазингтону руку. «Меня зовут Паркер», — представился он, — «Арнольд Паркер. Я судья этих состязаний». «Спасибо большое, мистер Паркер!» — отозвался Паддингтон, страшно гордый, что этакая знаменитость помогла ему встать. «А меня зовут Браун, Паддингтон Браун!» «Арнольд Паркер!» — встрепенулся мистер кари море выражение точно по волшебству с его лица. «Я ведь просто пошутил!» — продолжал он, выдавливая улыбку, и потянулся к своей сумке. «Всякое бывает. Конечно же...» «У меня есть и другая клюшка, правда, она гораздо тяжелее. Я, ведь ли, пользуюсь ей только во время самых ответственных состязаний, но напомни, чтобы я не забыл дать тебе десять пенсов, когда вернемся домой, медведь». Добавил он громким голосом специально для Арнольда Паркера. Пазингтон заморгал от удивления. «Обычно-то мистер Карри редко раскошеливался, трудист хоть целый день в пути лица. А тут уж напоминай, не напоминай» метки чая у тебя готовы спросил мистер карри занимая позицию на старте пазингтон совсем растерялся пластмассовые метки лежали в сумке но он никак не ожидал что в такую ответственную минуту мистер кари потребует еще и чая тем не менее он не растерялся и пошарив в своей шляпе вытащил оттуда кусок булки с мармеладом чая нет а только вот это пояснил он виновато мистер карри взял булку поглядел на нее точно не понимая что это такое а затем швырнул ее на землю. «Какой еще чай, медведь?» — буркнул он, все же не стирая с лица фальшивой улыбки. «Зачем ты мне даешь эту гадость?» Падзингтон поспешно протянул мистеру Кари желтую пластмассовую подставочку для меча, и тот воткнул ее в землю. Установив на метке пазингтонов меченый мяч, мистер Кари отступил на шаг, аккуратно прицелился, взмахнул новой клюшкой, но вдруг, ко всеобщему удивлению, издал пронзительный вопль и, проделав опасное сальто-мортали, грохнулся на землю. «Ну no, и ну!» no, — поделился Арнольд Паркер. Он нагнулся и уставился на что-то у себя под ногами. «Боюсь, вы случайно наступили на мармелад мистера Брауна». По счастью, поле для гольфа находилось у самой железной дороги, поэтому ни зрители, ни медвежонок не услышали комментариев мистера Карри к этому сообщению. Слова потонули в стуке колес проходящего поезда. «Мармелад!» — заорал он громче прежнего, когда поезд прошел. «На моих лучших бриджах!» Он сел, потирая коленку. «И вдобавок, я, кажется, растянул ногу. Как же мне теперь играть?» Мистер Карри корчил такие страшные рожи, что на лице у Арнольда Паркера появилась озабоченность. «На вашем месте я бы сходил в палатку первой помощи», — посоветовал он. «Возможно, у вас серьезная травма». «Медведь!» — взревел мистер Карри. «Это все ты, медведь! Он обросал тут булки с мармеладом!» «Ничего подобного!» — присек его Арнольд Паркер, снова приходя медвежонку на помощь. «Вы сами ее бросили. Если бы не вы, ничего бы не случилось. Так что судьба вас справедливо наказала». «А мужик...» «Я сыграю в зала мистер кари с проблеском надежды предложил медвежонок. Арнольд Паркер задумчиво поглядел на него. «А почему бы и нет?» — спросил он, оборачиваясь к мистеру Карри. «В правилах нигде не сказано, что медведям не дозволяется играть в гольф. А вам это сэкономит входную плату». При последних словах мистер Карри навострил уши Он поглядел на Пазингтона, а потом, покряхтев, передал ему клюшку ну ладно валяй медведь сказал он довольно таки грубо все лучше чем ничего только смотри бей как следует а не забудь послать мяч в нужное место добавил мистер кари когда пазингтон занял исходную позицию а кому его посылать мистер кари изумился медвежонок я думал он вам самому нужен по моему он беспокоится о правильной стойке Попробовал внести ясность Арнольд Паркер. Паддингтон вконец растерялся. Из всех стоек он помнил только мармеладную в магазине, но понятия не имел, как и зачем посылать туда мяч, тем более что он даже не помнил адреса. Поэтому он ужасно обрадовался, когда Арнольд Паркер объяснил, что посылать мяч — значит бить по нему клюшкой, а стойка — это поза, которую надо принять перед ударом. Паддингтон обвел глазами зрителей. Он так и не понял, зачем было придумывать столько трудных слов — только чтобы стукнуть кривой палкой по маленькому белому мечку. Ухватив покрепче клюшку мистера Карри, медвежонок плотно зажмурил глаза и, под испуганные вскрики ближайших зрителей, что было силой, взмахнул ею. «Э -э «Может быть, вам лучше подойти чуть поближе?» — посоветовал Арнольд Паркер по прошествии нескольких минут, в течение которых Пазингтон без всякого результата махал клюшкой. Судья тревожно взглянул на часы и на длинный хвост игроков, дожидавшихся своей очереди. «Наверное, играть лапами не так-то просто», — ободряюще добавил знаменитый игрок. Паддингтону тер лоб и неодобрительно покосился на мячик. Будь его воля, он вел бы в гольф массу усовершенствований и прежде всего увеличил бы размер мяча. Вместе с тем он был не из тех медведей, которые бросают дело на полдороги, поэтому решил сделать еще одну попытку. Крепче прежнего, вцепившись клюшку, Он замахнул ей в последний раз. Раздался долгожданный хлопок. Клюшка ударила по мячу. «Хлоп!» — восторженно вскрикнул кто-то в толпе. «Шлёп!» — отозвался Пазингтон и сам чуть не шлёпнулся от волнения. «Поздравляю!» — выговорил Арнольд Паркер, вставая и отряхиваясь. «А кто-нибудь видел, куда он полетел?» «Я! Я видел!» — завопил мистер Карри, покрывая грохот проходящего товарного состава. — Вон туда! Он ткнул пальцем густые заросли между полем и железной дорогой и снова повернулся к Падзингтону. — Медведь! — проговорил он медленно и отчетливо. — Я иду в медицинскую палатку, чтобы мне перевязали ногу. Если, когда я вернусь, ты не найдешь мой мяч, я... я... Мистер Карри так и не договорил и захромал прочь, но выражение его лица было красноречивее всяких слов. Паддингтон, окончательно павший духом, распрощался с Арнольдом Паркером и уныло побрел к железнодорожному полотну. Даже издалека придорожные заросли выглядели довольно непривлекательно. А подойдя поближе, Паддингтон обнаружил такое хитросплетение высокой травы и колючек, что сразу понял, здесь не отыскался бы и футбольный мяч» не говоря уж о крошечном белом шарике, и даже дружелюбный машинист, который приветливо махал им рукой, пока состав не скрылся за поворотом, не сумел развеять его печаль. Мистер Карри сидел на кровати в травматологическом отделении больницы и удивленно таращился на сумку с новехеньким снаряжением для гольфа. «Вы хотите сказать, я все это выиграл?» — не верил он. «Не вы, а Паддингтон!» строго поправила миссис Бёрд, но он любезно дарит все это вам. «А вот и еще один подарок, мистер Карри, чтобы вы поскорее поправлялись», ставил медвежонок, протягивая мистеру Карри белый шарик с дырочками в боку. «Это специальный тренировочный мяч, который никуда не улетает и не теряется». «Спасибо, медведь», буркнул мистер Карри. Он поглядел на Пазингтона, потом на подарки. «Очень мил с той стороны. Я хотел сказать тебе пару слов, но теперь, пожалуй, не стану». «Только попробуйте», — грозно начала миссис Бёрд. «И как это тебе удалось послать мяч дальше всех?» — недоумевал мистер Карри, все еще не веря ни глазам, ни ушам. «Но не то, чтобы он послал его дальше всех», — уточнил Джонатан, подтолкнув локтем сестру. «Просто его мяч оказался дальше всех». «Арнольд Паркер говорит, что это похоже на мировой рекорд». «Тем более среди медведей», — добавила Джуди, пожимая Пазингтону лапу. «Мировой рекорд!» Мистер Кари глядел на медвежонка все с большим и большим уважением. «Ну, ты молодец, медведь, просто молодец!» Он примерил к руке новую клюшку и задумчиво посмотрел на новенький тренировочный мяч. «Мне даже самому захотелось попробовать». «Лучше не стоит», — встревожилась миссис Браун, угадав его мысли. «Вдруг вы снова поскользнетесь?» «Чепуха!» а — отрезал мистер Карри, вылезая из кровати. «Меня и так скоро отпустит мне уже лучше». Он нагнулся, положил мячик на натертый до блеска пол, и прежде чем его успели остановить, взмахнул своей новой клюшкой. «Один удар мне не...» Тут голос мистера Карри прервался, и на полу образовалась какая-то ветряная мельница из рук и ног. Потом Палатус сотряс глухой удар. «Полундра!» — закричал Джонатан. «Он опять...» «О, Господи!» — ахнула миссис Браун. «Мы же предупреждали!» «Сестра!» — возревел мистер Кари, садясь на пол и растирая ушибленную ногу. «Сестра! Вы где? Кто размазал попол эту дурацкую скользкую мастику?» и лишь успели переглянуться. Тут же дверь распахнулась, и в нее летело целое облако белых халатов, возглавляемое медицинской сестрой в форменном колпаке. «Улепетываем отсюда и поскорее», — скомандовал мистер Браун. «Ну уж, на сей распадинг-то он ни в чем не виноват», — отчеканила миссис Бёрд. «Вы что, не знаете мистера Карри?» — возразила миссис Браун. «Выходит, мы так ему и не расскажем, чем закончилось дело», — огорчился Джонатан. Мистер Браун покачал головой. «Лучше потом», — перекрикивая шум гам, ответил он. «И вообще вряд ли он нам поверит». Миссис Браун бросила последний взгляд на врачей, столпевшихся у кровати, и направилась к дверям. 9 миль — действительно солидное расстояние для мяча», — заметила она. «Как удачно, что в правилах ничего не говорится о том, как именно мячик долетел до цели». «Надо же было запылить мяч прямо в кабину машиниста», — воскликнул Джонатан. «Неудивительно, что он махал тебе рукой». «Хорошо еще, что он догадался прислать мяч обратно», — добавила Джуди. «А ты как считаешь, Паддингтон?» Медвежонок задумался. Он напоследок еще раз махнул лапой в сторону кровати, но, услышав оттуда знакомый сварливый голос, поспешил к дверям вслед за остальными. «Я вот что считаю», — объявил он. «Хорошо, что я пометил мячик апельсиновой корочкой, иначе никто бы не догадался, что он мой».